я там chắc нам. Тогда не привлекут к ответственности обагами нас, и нас не пошлядят. Вратку забил. Этот незнакомый монах на наше счастье пришел сюда. Введён не монах, прошептал старик. Подрясой скрывается девушка. Девушка? повторил братку Зебио. Ты наверное, знаешь это. Это Танина. Мне доверил ее адъютант генерала. Клянусь всеми святыми, я не знал этого. Почему же она переоделась монахом? Это должно иметь причину. Я знаю только то, что она, во что бы то ни стала, хочет погубить этих трех карлистов, отвечал привратник. В эту минуту послышалось громкое ржание лошади. Оба монаха остановились, как вкопанные, испуганно глядя друг на друга. Они опасались, что этот звук может разбудить спящих в келье, и они были правы. Олимпио поднялся. Он не вспомнил сразу, где находился и что разбудило его. Голова его была тяжела, и мысли путались. Он хотел снова лечь спать, но чувство беспокойства взяло верх. «Черт возьми, ведь мы в монастыре, пробормотал он. Но «Ну что это со мной? Неужели я пьянел о двух стаканах вина или Он вскочил, в голове его мелькнула мысль о измене, но он в бессилии повалился на стол. Пресветлая дева продолжал он. — "Тут дело неладное, и лампа потушена. Эй, монах! Не так легко было победить сильную натуру Олимпио. мало-помалу к нему вернулись его самообладание и присутствие духа. Понемногу восстанавливались его сила и память, всё он сообразил всю опасность грозившую ему самому и друзьям. Быстро поднялся Олимпио, чтобы убедиться, не уснули ли вместе с ними и благочестивый брат. Он приблизился к стулу, на котором сидел немой монах, но руки его напрасно искали. Стул был пуст. Черт возьми. Теперь я припоминаю. Меня разбудило ржание лошадь. Я помню это как сквозь сон. Уж Уже увелили Одной из наших лошадей. Эй, Клод Филиппа, вставайте. Вы спите точно медведи. Вероятно, нас вчера с намерением напоили вином до да пьяна. Монаха нет. Лампа погашена. «Черт возьми, дело неладно!» Что такое? спросил Филиппа, протирая свои заспанные глаза и опять повалился на постель. «Черт возьми, придите же наконец в себя. произнес Олимпио подавленным голосом. Я слышу шаги за дверью. Не мой ускользнул. При этих словах маркиз вскочил, но и он чувствовал сильную тяжесть в голове, хотя выпил всего один стакан предложенного вина и долго не мог прийти в себя. Не мой ускользнул, повторил Клод. Кто же погасил лампу? Не я. Вставайте же. Мы должны приготовиться ко всему, прошептал Олимпио. Но ты же сторожил, проговорил Филиппа. Как же проклятому монаху удалось ускользнуть? Сон пересилил меня. Чего никогда со мной не бывало. Вероятно, вино было что-то подмешано, отвечала Олимпия, раздосадованный на себя за то, что на него пала вся вина за исчезновение немого монаха. Ты права, Олимпия. И моя голова невыносимо тяжела. — прибавил Марксис. Оставим немедленно наспех. Филиппа быстро поднялся с места, схватил ружье, лежавшее под него, и в то время, как Клод собирался с силами, Олимпио тоже с ружьем в руке бросился к двери, чтобы вместе с товарищами выйти в коридор. Но в следующую же минуту они поняли свое безвысадное положение. Дверь не поддавалась. — Черт возьми, пробормотал Олимпио с нескрываемым гневом. Наше положение плохо. Дверь снаружи крепко заперта. Маркиз и Филиппа бросились к нему, чтобы убедиться в справедливости его слов. "Не мой монах завлек нас в западню", тихо произнёс маркиз. «Но "Они узнают нас. Притворимся спящими, и тогда мы можем разгадать их намерения", прошептал Филиппа. "Выломаем дверь", гневно произнес Олимпио, сжимая руки в кулаки. Горе нелому монаху, если он попадется мне в руки. Маркус схватил руку Олимпио и тихо отвел его от двери. «Обсудим спокойно. Как нам теперь поступить? Мы не знаем еще, что предпринимают против нас, и потому было бы преждевременным принять какие-либо меры. Я советую обождать в этой келье наступление утра.